Глава 12.2 Диара Я провела много дней в своей спальне, мучимая слабостью. Ко мне заходили только маги-целители разных мастей. С их слов я знала, что до этого пролежала в отключке несколько дней. За это время доработали и ввели мне препарат, заставляющий метку угаснуть. Так ли это было на самом деле, не знаю. Пока что я никому не доверяла, и вообще у меня не было сил на окончательные выводы. Вспышки жгучей тоски по Эсферу перемежались с периодами глубокой апатии. Большую часть времени я просто сидела в сорочке на подоконнике и смотрела на осенний сад. Вот-вот ударят морозы. Как оказалось, я прожила с Эсфером около месяца в пересчете на время Моравии, Пропустила из лед теплой осени и вернулась, когда сад Черной башни начинал промерзать. Все вокруг становилось тоскливо и промозгло, как в моем сердце. И вот однажды, когда через окна спальни я в очередной раз бездумно оглядывала увядающие деревья, под их сенью мелькнула тень в накидке, сердце заглотилось. Я аж подскочила, стихийно наполняясь энергией. Сады Черной башни закрыты, здесь не может быть чужих. Черные легионеры несут караул на каждом углу, и все же кто-то явно крался. «Изначальная сила! Да это же Эстер!» Она быстро перемещалась от одного лысеющего куста к другому по саду, усыпанному подмигивающими золотистыми вьюнками. Я нервно усмехнулась. Сцена в своем роде комичная, но при этом я прекрасно знала, как Эстер рисковала. В увядающем саду ее скоро обнаружат, хотя она явно предприняла кучу защитных мер, чтобы ко мне пробиться, и теперь... Распинывала сапожками последние в этом году золотисто-рыжие вьюнки, подбираясь все ближе к окнам моей спальни. Эстер с опаской взглянула в сторону, и тут к ней вежливо приблизился один из черных легионеров. Ее все-таки нашли. Даже не надо читать по губам. Я знаю, что легионер ей сказал. Чтобы уходила. Сказал вежливо. Пока вежливо. Все-таки родня правящей семьи. Легионер, должно быть, сообщил сестре, что я не готова ее принять. Наверняка сначала Эстер пыталась пройти официально, но, очевидно, ее ко мне почему-то не пустили. Почему же? Родители решили, что сестра, жена дракона, на меня плохо повлияет. Что я опять проведу аналогии между собой и ею и... Огорчусь? Я распахнула окно, впуская в комнату холодный свежий ветер и запах прелой листвы, и окликнула двоюродную сестру. «Эстер!» Мы встретились взглядами. Я хотела пригласить ее в свои покои, чтобы легионер не посмел останавливать, но... Подавилась словами. Сестра изменилась. Лицо стало чуть круглее. Она выглядела очень нежной и слегка рассеянной. Точно обпилась каких-то успокаивающих снадобий. Я прищурилась, призывая остатки слабого магического зрения. На глаза тут же набежали слезы. Я вынырнула в привычную реальность Эстер. Мне было больно смотреть на нее. Я все поняла. Эстер была беременна. В ней жил маленький дракон. Мне кажется, это девочка. А может, та самая грозовая змейка Эмилия, о которой я читала в книгах Эсфера. Я вслипнула. А где мой беременный живот? С моим малышом-драконом внутри. Больно. Больно. Правильно. Правильно, родители ее не пустили. Мне не стоило на нее смотреть. Очень больно. Я отшатнулась вглубь комнаты. "Диа!" выкрикнула Эстер. Я собрала волю в кулак и снова выглянула в сад. Легионер уже тянул к Эстер руки, все еще вежливо призывая родственницу правящей семьи идти отсюда по-хорошему. Стоило мне вновь показаться в оконном проеме, Эстер приманила нашу родовую по материнской линии магию — ускорение. Так что двоюродная сестренка вывернулась из рук легионера и что-то в меня швырнула — Магия магией, а рефлексы у меня были на месте. Я поймала этот предмет твердой рукой, четко, одним лаконичным движением, и тут же спрятала за спину. Теплый твердый предмет неправильной формы с гладкими гранями, завернутый в хрустящую бумагу. Тот нерешительно замотал головой. Бросок эстер с применением родовой магии, как и движение, с которым я поймала предмет и спрятала за спину, были настолько быстрыми, что легионер его просто не увидел. Через миг Эстер отвернулась и послушно ушла за легионером. Я усмехнулась. Мы с Эстер проворачивали подобное еще в детстве. Несмотря на то, что она начала бесить меня после замужества, мы с сестрой всегда были командой, совсем как мой отец с ее отцом. Я любила Эстер и знала, что она дала мне что-то очень важное. Что будет? Я печально усмехнулась. Мне вдруг показалось, что речь о беременности. И снова мою грудь тоскливо кольнула изнутри, Это вряд ли, Эстер. Я сама отказалась от такого будущего. И сама же настаивала на удалении метки истинности. А теперь я не нужна Эсферу. Впрочем, это закономерно. Так и должно было быть. И, проводив ее взглядом, решительно захлопнула окно. Затем в нетерпении плюхнулась на кровать, заслонную бежевой чистой до хруста постелью, и развернула бумагу. Это оказалась записка. Диа, не отчаивайся». Мы с Гидеоном достали оттиски разговора твоего отца с Эсфером. Прослушай. Люблю. Твоя Эстер. П.С. Придет время, и у тебя все это будет. Я прогнала печальные мысли и сконцентрировалась на предмете в моей руке. Бумага была плотно обернута вокруг совсем непростого камня. Это был мягко светящийся белый артефакт, а на нем стала быть запись мыслей-образов. Протокол беседы Эсфера с отцом. Как ей удалось? Серебряная змейка Эстер, такая же хитрая, как ее отец Алек, серебряный змей. Я улыбнулась, и в моем сердце потеплело. Есть ли шанс, что Эсфер не охладел ко мне, лишившись метки? Есть ли у меня шанс на его любовь? Он не стал дожидаться твоего пробуждения, убыл на родину. «Сказала мама. Он не хотел помогать, но его король ему приказал», — сказал отец. «Но я-то ничего этого не слышала. Могли родители несколько сгустить краски, сместить акценты, передернуть факты ради моего блага? Как водится? Вполне». Я подобралась и разогнала унылые мысли. И даже как будто почувствовала внутри своего тела холодок, дыхание спящей магии. Я приободрилась». «Ну все, хватит. Надо быть в форме. Нечего ходить с постным лицом. Битва еще не проиграна. Отец отправит меня в Аскарт. Отлично. Значит, я возьму туда лучшие наряды, белье, украшения, все, что понравилось бы Эсферу. А между вещей натолкаю головок розовой болотной лилии, магического растения Моравии, запрещенного к вывозу, которое так ценится среди лекарей и так нужно Эсферу для его научных работ. Сделаю для него все, что могу». Он оценит. Я видела, как горели его глаза там, на болотах, в магическом лесу. Ему важны такие вещи. Вот их я и буду для него делать. И посмотрю, как он отнесется, как меня встретит, как будет общаться. Пф! мало ли, что папа сказал. Он вообще-то не в восторге от драконов. Буду думать своей головой и опираться строго на собственный опыт. Вот так. Все. Я решила, долой уныние и длинные сорочки. Надо запретить служанкам помогать мне в ванной и прогнать целителей с их отупляющими, успокаивающими травами. Надо начинать нормально есть, начинать активно будить и тренировать магию и выходить уже из спальни. Быть красивой и улыбчивой, чтобы именно такой меня встретил Эсфер. А когда я при помощи тренировок хоть немного раскачаю сбоящую магию... Я вскрою этот артефакт смысле образами, что принесла Эстер. Он прольет свет на многое. Я почти вскочила с кровати и бегом понеслась в купеле. Вот так, благодаря нарушению Эстер режима моего принудительного лечения, я наполнилась надеждой. Тогда я еще не знала, что когда отправлюсь в Аскарт, все сложится вовсе не так, как я ожидала.